устала. Три великие жонки встретились ночью в вечевой избе. А где еще было встречаться? Не у Ефимии же. На столе лежали стопы избирательных берез. Подсчет закончился с час назад, но результаты были ясны заранее. После того, как муж и племянник Горшениной призвали своих выборщиков голосовать за Ананьина. А оставшаяся без предводительства Григориевская партия ничего в ответ не предприняла, исход определился во всей несомненности. Новый степенной посадник и лучшие мужи города сейчас были на великом молебне в Святой Софии. Но истинные распорядительницы Новгорода туда не пошли. Им надо было подтолковать беспосторонних напрямоту. Когда вошла Каменная, две другие уже сидели бок о бок. Более не тая своего единства. Здороваться не стали. У Настасьи были опалены брови и ресницы. На щеке багровел волдырь, но лицо боярыни никаких чувств не выражало. Она тоже села и заставила себя взглянуть в глаза Борецкой, светящиеся спокойным торжеством. Еще тяжелее было смотреть на Шелковую. Однако на ней Григорьева остановила взгляд дольше, И горшенина не выдержала, потупилась. — Простить не прощай, но знай, — тихо сказала она, — я этого не хотела. Марфа пришла на подмогу союзницы. — Чего ты добилась, каменная твоя башка? И на выборы не поспела, и сына сгубила. Узнала теперь, каково оно — детей терять. Я так четверых лишилась. Но Григорьева ее будто не слышала. Она все смотрела на Ефимию. — А чего ты хотела? — спросила Анастасия. — Чтобы я сдалась? Чтобы отдала вам Новгород без боя? Ефимия подняла глаза. — Ни стыда, ни раскаяния в них не было, только печаль. Я хотела, чтобы ты выбрала. Либо родню, либо общее дело. Если бы ты осталась на вече, я велела бы Андрею с Михайлой стоять за Булавина. Но ты алчная, тебе надо все загробастать, и ближний мир, и дальний. И туда, и сюда поспеть невозможно. Ты вот попробовала и не получила ни того, ни другого. Я долго колебалась, но выбрала Марфу. У ней ближнего мира нету. Она всю себя за Новгород положит. Она железная, а ты всего лишь каменная. Еще взгляд Шелковый сделался тверже. Ты, Настасья, все на Москву оборачиваешься. Не хочешь низовских прибытков терять. А я согласна с Марфой». Нельзя нам с ихней татарской державой вести никаких дел. Отгородиться от них прочной границей, стеной непроходимой, пускай к нам не суются. — Будет тебе воду вступит, Талочь, перебила ее Григорьева. — Не досуг мне. — Говорите, зачем позвали? Ты, Марфа, желала горем моим полюбоваться, а ты, Ефимия, покрасоваться своим иудством? Или есть у вас ко мне дело? — Две остальные переглянулись. Марфа кивнула Горшениной: Давай ты. Шелковая испытующе посмотрела на каменную. Начала осторожно. — Мы на Господе клялись, чей избранщик победит, тому все будем помогать. Пародеем Новгороду заедино, позабыв наши распри. Победил Аникита Ананин в вчистую. За него почти пятьсот голосов, за твоего Булавина меньше полутораста. Дальше что? Снова оборвала ее каменная. Чего вы от меня хотите? Того, что ты обещала. С Апсковым и с Казимиром Литовским мы сговоримся, однако ж напустить на Ивана братьев и татар можешь только ты. Ну да, Григорьева усмехнулась. Попользуйтесь мною, а потом скрутите в баранку. — Ты клятву давала, — возделок к потолку перст Борецкая, — перед людьми и богом. Отречешься, завтра же созовем господу, поставим тебя на поток. — Погоди, — Ефимия досадливо махнула рукой, — или голова у тебя впрямь железная? — Без Настасьи нам Москву не одолеть. Мы это знаем, она это знает, вся господа знает. — Ну и тебе, Настасья Юрьевна, без ладу с нами жизни в Новгороде теперь нету. — Потому нужно нам между собой как-то сторговаться. Говори, чего хочешь. Если разумного, столкуемся. Помолчав минуту-другую, Григорьева сказала. — Тысяцкий будет мой. — Нет! — сразу отрезала Марфа. Ефимия была мягче. — Не будет в Господе единения, если степенной посадник с Тысяцким станут смотреть в разные стороны. — Тысяцким станет мой Андрей. Это уже решено. Каменная дернула углом рта, но сдержалась. Подумала, подумала. — Тогда пусть вечевые диак и подвойский будут мои. На это Борецкая коротко зло хохотнула. — Ишь хитра, Обе печати заполучить хочет. к ты от имени веча любой указ состряпаешь. Вечевой диак и подвойский, каждый имели свою печать, и без них обеих... Ни одна важная грамота не считалась действительной. — Давай так, Марфуша, — примирительно молвила Ефимия. — Дьяком останется твой Назар, а подвойского уступи. Гляди, Настасия, одна печать твоя будет. И коли ты с чем не согласишься, делу ход не дастся. Это много. Большего не проси. Не в том ты ныне положени. Григорьева задумалась в третий раз совсем надолго. Наконец Горько покачала головой. Щедрые вы, сестры ненаглядные. Да с ножом у горла не поторгуешься. Ладно. подвойским завтра же поставите Захара Попенка. А клятву свою я помню. И ее не ради вас, а ради Новгорода давала. Начинайте тайные переговоры с Казимиром и с Псковской господой. Как сладитесь, возьмусь за дело я». В Орду пошлю ловкого человека с дарами, к Андрею Углицкому и Борису Володскому съезжу сама. И все. Жены. Она тяжело поднялась. Последняя — это наша встреча. Хватит. Набеседовались. Прощайте. Вам победу праздновать, мне сына хоронить. Григорьева, не попрощавшись, ушла. Борецкая отправилась праздновать победу, позвала Шелковую с собой, но Ефимия отговорилась ломотой в висках. Голова и правда болела, но пуще того не заохотилась слушать хмельное бахвальство Марфиных подручных. Нынешняя трудная победа была ее, Ефимийных рук дело. Воротилась домой пешком. На великом мосту, кутаясь в легкую шубу из белой лисы, оглянулась назад. Там уныло темнела торговая сторона, даже огни не горели. Все, кто обрадовался Марфиному торжеству, ушли на Софийскую гулять и угощаться. Остались только побитые. Что ж, так оно всегда бывает. Что одному радость, другому горе. Теми дровами топится печка жизни. Уже дома, прежде чем идти на свою половину, зашла к Андрею. Он не спал, дожидался. — Ну что, вышла? — спросил с тревогой и надеждой. — Да. — Не заспорила даже. — Быть тебе тысицким. — Муж просиял, прижал Ефимьины руки к груди, стал их целовать, приговаривая «Умница моя, всех обвела, всех перегнула, еще б ему не радоваться, быть степенным тысяцким покойней и прибыльней, чем посадником. Верши себе торговые суды, разрешай купеческие споры, всем нужен, всяк хочет угодить, и от опасных дел далеко, в самый раз для Андрея». «А что каменное...» Горшинин поежился. «Ты шкирятину голову-то видала?» Ефимия пожала плечами. «Что мне на ужасы смотреть?» Устало потерла глаза. «Настасья, конечно, мстить будет. Она по ветхозаветному живет, око за око. Жалко ее дурачка сына. Но ему на том свете я чай лучше. Если он, конечно, есть тот свет», — задумчиво добавила боярни. «Ты не бойся». Тебе Настасья беды не сделает. Ей нужно будет наказать меня. А какая у нас с тобой любовь ей известна? Вот дочь надо услать из города. Пошли-ка, зитька, куда-нибудь по тысяцким делам. В Любик, что ли? На наше подворье. А когда покончим с Москвой, и Настасья станет не нужна, молодые смогут воротиться. Горшенин на то, что его бедой жену не накажешь, совсем не обиделся. — Что дальше будет? — спросил он, повеселев. — Как задумали, так и будет. Она о нем поедет в Псков. Казимиру Литовскому сначала напишем. Потом тоже надо будет съездить. Может, сама отправлюсь. К весне, я думаю, уготовимся. Тогда нужно будет, чтобы на Москву напали татары и удельные князья взбунтовались. Здесь поможет каменная. Сколь зла она на меня и Марфу не таи, одеваться ей некуда. В одной ладье плывем... Ладно, Андрей Алфимович, пойду я почевать, день был длинный. Супруги церемонно поклонились друг другу, разошлись по своим покоям. Ложа они не делили уже много лет. В опочивальне Ефимию ждала воспитанница, не столь давно приближенная, сладкая. Встретила в одной рубахе с распущенными волосами красивого бронзового отлива. Помогла раздеться. Снимая с плеч камчатную сорочицу, поцеловала сзади в шею. — Ох, устала я, заятка, так устала, мочи нет, — пожаловалась боярыня. Не для моих лет такая жизнь. А куда денешься? Есть ли на свете место, где можно жить вдали от суеты и мороки? В монастыре разве? Но какая из меня монахиня? Пухлый ротик воспитанницы приоткрылся в улыбке. — Есть такое место? — Ложись, боярыня, расскажу тебе про него сказку убаюкую, — проворковала она, певуче выговаривая слова на литовский лад. — Слыхала ли ты про остров Дев на Дунай реке